Харлан Кобен, «Скованные одной цепью», роман. Перевод с английского — Софьянова. Москва, Астрель 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Новое дело Майрона Болитера, легендарного героя спортивных детективов Харлана Кобена. Сьюзи, прежде знаменитая теннисистка, в отчаянии. В социальной сети кто-то разместил лживую информацию который может разрушить ее счастливый брак срок звездой лексом. Кому и зачем это понадобилось, и, главное, как остановить неизвестного недоброжелателя, Сьюзи обращается за помощью к давнему другу Майрону Болитеру. Однако расследование мелкой, на первый взгляд, пакости завистника очень скоро принимает весьма серьезный оборот. Майрону приходится не только идти по следу анонима и раскрывать довольно неприглядные тайны своей семьи, но и рисковать собственной жизнью ради спасения Лекса. Посвящается Н. Лучшее еще впереди. Глава первая. Самая отталкивающая правда услышал как-то Майрон от одного приятеля. Всегда лучше самой привлекательной лжи. Сейчас, глядя на отца, лежащего на больничной койке, Майрон вспомнил эти слова. Он перенесся на шестнадцать лет назад, вернувшись к тому моменту, когда солгал отцу в последний раз. Это была ложь, разбившая не одно сердце и породившая самые печальные последствия. Ложь, положившая начало трагическим потрясением, которое суждено разрешиться катастрофой здесь и сейчас. Глаза у отца оставались закрытыми, дыхание тяжелым и прерывистым. Трубки, казалось, опутывали его целиком. Майрон задержал взгляд на отцовской руке. Он вспомнил, как ребенком заходил к папе в тот склад в Нью-Арке, как тот сидел с завернутыми рукавами за своим огромным столом. Тогда его руки были достаточно мощными. Рукава рубашек на них едва не лопались, а манжеты, плотно охватывая запястья, походили скорее на жгуты. Теперь же мышцы сделались дряблыми, словно годы выкачили из них весь воздух. Грудь все еще была широкой, но сделалась такой хрупкой, что, казалось, стоит надавить ладонью, и ребра сломаются, как высохшие прутья. На небритом лице, взамен намека на щетину, начинавшую пробиваться к пяти часам, появились темные пятна, Кожа подбородка сморщилась, на шее образовались складки, словно воротник на размер больше, чем нужно. У кровати сидела мать Майрона. Уже сорок года она была замужем за Эллом Балитором. Рука ее, дрожавшая, как у всех страдающих болезнью Паркинсона, накрывала ладонь мужа. Вид у нее тоже был убийственно слабый. В молодости мать Майрона стояла у истоков феминистского движения. Вместе с Глорией Стайном она сожгла свой лифчик и носила толстовки с длинными рукавами и надписями типа «Место женщины в палате представителей и сенате». Примечание. Глория Стайном родилась в 1934 году, журналист, общественный деятель, лидер американского движения в защиту прав женщин. Конец примечания. А теперь они были вместе. Эллен и Эл Болитер. Мы вроде как Израильская авиакомпания Эль-Аль всегда шутила мама. Побитые годами, доживающие свой век. Примечание В оригинале имя отца Майрона Ал. Конец примечания. Им повезло больше, чем огромному большинству престарелых возлюбленных, но, увы, именно так выглядит удача у финишной черты. Богу, не чурдо чувство юмора. Ну что? негромко спросила мать Майрона. Договорились? Майрон промолчал «самая привлекательная ложь против самой отталкивающей правды». Ему следовало усвоить урок еще тогда, 16 лет назад, когда он солгал этому великому человеку, которого любил, как никого в жизни. Да нет, все не так просто. Самая отталкивающая правда может быть разрушительной. Она может перевернуть мир или даже убить Так что, когда веки у отца задрожали и глаза открылись, когда человек, которого Майрон ставил выше всех на свете, растерянно, умоляюще, почти по-детски посмотрел на своего старшего сына Майрона, тот повернулся к матери и медленно кивнул. А потом подавил подступающие слезы и приготовился в последний раз солгать отцу. Глава вторая. «Шестью днями раньше». «Извини, Майрон, но мне нужна твоя помощь». Это походило на чудо. Роскошная, с великолепной фигурой дива, оказавшаяся в затруднительном положении, медленно вплывает в его кабинет, будто персонаж старого фильма, впрочем, скорее не вплывает, а переваливается, как утка. Что же касается фигуры, то роскошная дива находится на восьмом месяце беременности» а это, в свою очередь, вы уж извините, вроде как убивает эффект чуда. Диву звали Сьюзи Ти, по первой букве фамилии Тревантино. Когда-то она была звездой тенниса и считалась в мировой профессиональной лиге плохой сексапильной девчонкой, более известной вызывающими нарядами, татуировками и пирсингом, нежели реальными спортивными достижениями. Что, однако же, не мешало ей быть сильным игроком. И сделать кучу денег на стороне, главным образом в качестве пресс-атташе аташе Майрону нравился этот эффемизм ла «Ла-ля-летт» лет сети кофейн, где официантками работали полуобнаженные девицы, и куда студенты любили захаживать за дополнительной порцией молока. Хорошие были времена. Майрон раскинул руки для тебя, Сьюзи, что угодно, 24 часа в сутки, сама знаешь. Они находились в его кабинете на Парк-Авеню где располагалась Эмби где «М» означало «Майрон», «Би» — «Болитер», представительство интересов спортсменов, артистов и писателей, сокращенно «САП». Я весь внимание. Сьюзи принялась кружить по кабинету. Даже не знаю, с чего начать. Майрон уже открыл было рот, но она тут же вскинула руку. — Попробуй только сказать «начни сначала яйцо оторву». — Только одно. — Ну ты же помолвлен. — Я забочусь о твоей несчастной невесте. Кружение перешло в топот, все более настойчивый и нервный, так что в глубине души Майрон начал смутно опасаться, как бы роды не начались прямо сейчас в его недавно обновленном кабинете. Э — -э, Ковер, — сказал он, — его только что постелили. Сьюзи нахмурилась, побегала еще немного и принялась грызть густо накрашенные ногти. — Сьюзи? Девушка остановилась. Их взгляды встретились. «Выкладывай», — предложил Майрон. «Помнишь, как мы познакомились?» Майрон кивнул. Он тогда всего несколько месяцев как окончил юридический факультет и начинал самостоятельное дело. Правда, тогда у истоков Эмби-Пред именовалось Эмби-Спортс, потому что изначально клиентами Майрона были только спортсмены. А когда круг расширился и к спортсменам Присоединились артисты, писатели и другие деятели искусств и вообще знаменитости. Слово «спорт» из названия ушло. «Конечно».